Глава шестая. Лили 24 декабря. Сочельник я проснулась с радостной мыслью. Ура! Наконец наступил канун Рождества, день, предшествующий самому лучшему дню в году. Затем радость чуток померкла, ведь разделить мне его было не с кем. И зачем я только отпустила родителей? У них, видите ли, двадцать пятая годовщина. В рождественские дни подобный эгоизм недопустим. Дедушкин трехцветный кот Ворчун, казалось, был согласен со мной в том, что день начинался не очень-то весело. Он настойчиво потерся мою шею, положил мордочку на мое плечо и громко хрюкнул мне в ухо. Перевожу с кошачьего. «Вставай, давай, и корми меня, человек». Так как Лэнгстон был для меня потерян, я провела ночь в своем любимом укромном уголке Лили у дедушки наверху. Лилин уголок — древняя кушетка, покрытая вязаным шерстяным пледом и стоящая в мансарде прямо под слуховым окном. В мансарде дедуля устроил для себя дом престарелых после того, как продал свой бизнес, и моя семья заняла третий этаж дома, где когда-то дедушка с бабушкой воспитывали мою маму и ее братьев. Бабушка умерла перед моим рождением, и, возможно, именно поэтому я стала дедушкиной любимицей. Меня назвали в ее честь, и в то время, как дедуля переехал наверх, я переехала вниз. Получилось, что, потеряв одну лили, дедушка сразу обрел другую. Он сказал, что решил отремонтировать мансарду для своих позднехолостяцких нужд и что, благодаря ежедневной ходьбе по лестнице, сохранит свою молодость. «Когда дедуля уезжает во Флориду, я забочусь о его коте». «Ворчун — злобный котяра, но в последнее время нравится мне больше Лэнгстона. Пока я кормлю его и не мучаю нежеланными поцелуями, кот не кинет меня ради какого-то парня. Ворчун для меня почти как мой собственный питомец, так как родители не разрешают мне завести своих зверушек. Когда я была маленькой, мы взяли двух кошек из приюта — Холли и Хобби. Они быстро покинули нас». Обе умерли от лейкоза, но я тогда этого не понимал. Мне сказали, что Холли и Хобби закончили учебу у нас и поступили в кошачий колледж, поэтому я их больше никогда не увижу. Это случилось всего спустя пару лет после происшествия с мышкой. Понятное дело, что реальную причину исчезновения кошек от меня скрыли. И позже об этом пожалели. Уж лучше бы они были со мной честны. Когда мне было восемь, Мы с дедушкой поехали в Уильям колледж навестить моего кузена Марка, первокурсника. За выходные я обшарила чуть ли не весь кампус в поисках своих кошек, а в библиотеке вообще заглянула в каждый уголок. Тогда-то Марк при всех прямо в общей столовой популярно объяснил мне, почему бедные животинки не могут быть ни здесь, в его колледже, ни в каком другом колледже, кроме Небесного. Тут начался второй акт действия под названием Лили Визгля. Короче говоря, Уильям Колледж будет рад, если я в следующем году не подам в него документы. С тех пор я время от времени умоляла родителей позволить мне завести котенка, черепашку, собаку, попугая или ящерку. Но все мои просьбы отклонялись. И после этого родители, как ни в чем не бывало, укатили вдвоем праздновать Рождество. а я их отпустила. И вот у кого тут грешок за душой, а? Я считаю себя жизнерадостным человеком, особенно в праздничные дни. Но как тут радоваться Рождеству, когда от него веет холодом и одиночеством? Родители отдыхают на Фиджи, Лэнгстон не отлепает от Бенни, дедуля сидит во Флориде, а все остальные родственники разъехались кто куда подальше от Манхэттена. 24 декабря. Обычно самый потрясающий день перед самым-самым потрясающим днем года обещает мне скуку смертную. Сейчас бы мне очень пригодились подружки, с которыми можно погулять и развеяться. Но в школе я человек незаметный, что меня, в принципе, устраивает. Я только на футбольном поле суперзвезда. Странно, но мой талант в игре не сделал меня популярной. Меня уважают, да. однако не приглашает в кино и на внеклассные посиделки. Наверное, тут еще немаловажную роль играет то, что мой папа — зам директора школы. Видимо, дружить со мной в каком-то смысле рискованно. Мои спортивные способности в комплекте с полной социальной апатией сделали меня капитаном футбольной команды. Я единственный, кто ладит абсолютно со всеми, при этом ни с кем не дружа. Утром в канун Рождества я пообещала себе в Новом году поработать над собой, стать более общительной и дружелюбной, чтобы на важные праздники, если семья снова бросит меня, больше никогда не остаться одной. На сегодняшний день моей компанией была лишь записная книжка. И хотя ведущий со мной игру «Безымянный он» интриговал меня до того, что я каждый раз безумно волновалась, получая сообщение о возврате записной книжки той, которая вежливо назвала свое имя, он также вызывал у меня некое беспокойство. Уже не один, не два, а три моих родственника — кузен Марк из Тренда, дядя Сел из Мейсис и двоюродная бабушка Ида из музея Мадам Тюссо, независимо друг от друга, при описании этого таинственного парня, слишком загадочного и мудреного, чтобы просто взять и представиться, использовали одно и то же слово — «бука». И вот я думаю, а стоит ли продолжать всю эту шараду? Мне даже не сказали, симпатичный ли он. Это плохо, что я мечтаю об идеальной и чистой любви, как в мультфильме «Братва». О, как же мне хочется быть бумажным листом, парящим со степлером по конференц-залу, видящим лишь великолепные городские небоскребы в окне и ежегодные доклады с радужными прогнозами о прибыли и совершенно незамечающим на столе злодейский интерком Данте, озвученный Кристофером Уокеном, корпоративного рейдера, тайно планирующего захват компании. Я бы с удовольствием попала в плен к Данте, чтобы быть спасенной героем Степлером. Похоже, мне хочется быть скрепленной Степлером. Это глупо? Антифеминистично? Жаль, если так. Бука вряд ли похож на мечтателя Степлера, но все равно нравится мне. Даже если он слишком претенциозный, чтобы назвать свое имя. Здорово, что на Рождество он хочет словарь. Это так эксцентрично? Интересно, как бы он отреагировал, узнав, что я могу дать ему желаемое и при этом совершенно бесплатно? Но сначала он должен доказать, что достоин этого. А то, пока я все в сомнениях, ведь он даже не назвался. Мое имя — соединитель для букв. И что это значит? Я тебе не Эйнштейн Бука и не парень из электрички, кем бы ты там ни был. Отсылка к японской дараме. Единственное, что я хочу на Рождество, помимо Бос. Чтобы ты сказала мне свое рождественское желание, только пусть это будет не вещь, а чувство: То, что нельзя купить в магазине, положить в коробочку и завернуть в подарочную бумагу. Пожалуйста, напиши мне о своем желании в записной книжке и оставь у рабочих пчелок ФАО Шварц в отделе Кукла своими руками. Удачи! И да! Это тебе, злой гений, месть за мое посещение у Нюрмага Мейсис в рождественский день. Соединителю Буки повезло, что в этом году у меня Рождество отстой. Поскольку обычно в этот день я бы, первое, помогала маме строгать овощи для рождественского ужина, слушая вместе с ней праздничные песни и подпевая. Второе, помогала папе упаковывать подарки и укладывать из них гору вокруг елки. Третье Размышляла о том, стоит ли добавить в бутылку брата снотворного, чтобы он рано уснул и без проблем поднялся в пять утра открыть со мной вместе подарки. Четвертое Думала о том, понравится ли дедушке связанный мною свитер. Убогонький, но я совершенствую с каждым годом, и в отличие от Лэнгстона, дедуля все равно носит мои свитера. И пятое. Надеялась получить на следующее утро в подарок навехонький велосипед или любой другой экстравагантный и дорогущий подарок. Я перечитала предложение, в котором Бука назвал меня злым гением, и по спине пробежали мурашки. Хотя злым гением меня уж точно не назвать, комплимент был чересчур личным. Он словно думал обо мне. Обо мне как о девушке, а не просто об игроке. Покормив ворчуна, я пошла полить цветы в саду на крыше. Со своего тепленького насеста у стеклянной двери посмотрела на зимний холодный город в сторону Эмпайр-стейт-билдинг. Вечером здание зальют красные и зеленые рождественские цвета. Потом перевела взгляд на восток, Крайслер-билдинг. Где-то там поблизости находится магазин игрушек «Фао Шварц». Мне туда, если я решусь принять вызов. Конечно, решусь. Кого я обманываю? Отказаться от задания из Малескина, оставленного для меня в музее Мадам Тюсо? Вряд ли. Я заметила во дворе на земле свой старый спальный мешок. В детстве, в канун Рождества, мы с братом забирались в него вдвоем, и папа застегивал молнию, приговаривая, что запирает наше радостное возбуждение до рождественского утра. Теперь в этом спальном мешке уютно устроились Лэнгстон с Бенни, укрывшись сверху синим одеялом. Я вышла за стеклянную дверь. Парни еще были с просонья. «Счастливого сочельника!» — крикнула я им сверху. «Вы всю ночь здесь спали?» «Не слышала, чтобы кто-то заходил в дом. Вы, наверное, ужасно замерзли. Приготовим завтрак. Яйца, тост, оладьи и апельсиновый сок». Прохрипел брат и закашлялся. Пожалуйста, Лили, сходи в магазин на углу, купи свежего сока. И эхинацеи, — прохрипел Бенни кашля. Спать на улице в середине зимы не очень-то умная идея, сказала я. Вчера вечером она показалась нам романтичной. Звезды и все такое. Лэнгстон вздохнул. Чихнул. Снова чихнул и зашелся с сильным сухим кашлем. «Сделай нам супчик у медвежонок! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Ну вот, он простыл. И тем самым окончательно и бесповоротно испортил мне Рождество. Надежда на хотя бы какое-то подобие приличного праздника улетучилась. И что-то подсказывало мне. Раз он улегся вчера спать на улице со своим бойфрендом, вместо того, чтобы сыграть в богл с медвежонком, который очень просил его об этом и который играл с ним во время его нужды, то пусть сам теперь разбирается со своей болячкой. «Сами себе варите суп», — заявил я парням. «И за соком сами идите. У меня дела в Мидтауне». Я развернулась, чтобы уйти в дом. Так им и надо, болванам. Нечего дрыхнуть на холоде, когда можно остаться в тепле и поиграть со мной в Бог. — Ты пожалеешь об этом в следующем году, когда будешь жить на Фиджи, а я на Манхэттене, где в любое время дня и ночи смогу заказать себе еду и сок из магазинчика на углу, — воскликнул брат. Я резко повернулась к нему. — Что ты сейчас сказал? — Ничего. Лэнгстон натянул на голову одеяло. — Не обращай внимания, — донеслось оттуда. «Значит, дело серьезное». «О чем ты, Лэнгстон?» — запаниковала я, ощущая, что сейчас на сцену выйдет визгля. Бенни тоже спрятал голову под одеяло. «Ты должен все ей рассказать», — послышалось оттуда. Раз проболтался, не оставляя ее в подвешенном состоянии. «Проболтался? О чем?» Я уже чуть не плакала, но сдерживалась изо всех сил, пытаясь поменьше походить на визглю. До Нового года оставалась неделя, но нужно же когда-то начинать. Так почему же не сейчас? Подходящее время. Поэтому я крепилась, дрожала и... не плакала». Из-под одеяла вынырнула голова брата. «Родители уехали на Фиджи не только ради второго медового месяца, но и чтобы посетить частную школу. Отцу там предложили поработать директором следующие два года». Мама, с папой не захотят жить на Фиджи. Да, это тропический рай для отдыха, но там не живут. Еще как живут лили. Много людей. И это школа для детей, чьи родители занимают дипломатические должности, например, в Индонезии, Микронезии. Хватит с меня этих Незий! Зачем родителям-дипломатам отправлять своих детей в дурацкую школу на Фиджи? Затем, что, как я слышал, это потрясная школа. Родители не хотят, чтобы дети учились в тех странах, где они служат, но также не хотят, чтобы они находились далеко от них, в Штатах или Великобритании. «Я не поеду». Это и для мамы хорошая возможность. Она может взять творческий отпуск, позаниматься исследованиями и поработать над книгой. «Я не поеду», — повторила я. «Мне нравится жить на Манхэттене. Я останусь с дедушкой». Брат снова спрятался под одеялом. Значит, это еще не все. Что еще? спросила я по-настоящему испугавшись. Дед собирается сделать предложение Гламме во Флориде. Гламма, как ей нравится, чтобы ее называли, дедушкина подруга. Это из-за нее он уехал на Рождество во Флориду. Ее зовут Мейбл, воскликнул я. Никогда не буду звать ее Глэммой. Зови ее, как хочешь, но, возможно, она станет женой деда. И когда это случится, он, скорее всего, переедет во Флориду. Я не верю тебе. Лэнгстон сел, чтобы я могла видеть его лицо. Даже простуженный он выглядел трогательно искренним. Поверь. Но почему мне никто об этом не рассказал? Все оберегают тебя, не хотят волновать прежде времени. Так родилась визгля от того, что все меня оберегают. Идите хрен с вашим обереганием, заорала я, показав брату средний палец. Лили, поразился Лэнгстон, это так не похоже на тебя? А что на меня похоже? Я метнулась обратно в дом. Рыкнула на бедного старину ворчуна, вылизавшего лапы после завтрака, и промчалась по лестнице вниз в свою комнату. «В моей квартире, в моем городе, Манхэттене!» «Никакого Фиджи! Ни за что!» — бормотала я, одеваясь. «Думать о свалившейся на меня катастрофе не было ни сил, ни желания. Все это чересчур для меня!» «Как здорово, что у меня теперь есть записная книжка, которой можно довериться!» Я стала строчить в ней ответ, как только заняла скамейку на станции метро «Астроплейс». Времени было достаточно, поскольку поезд номер шесть, идущий в сторону Мидтауна, как всегда придется ждать целую вечность. Ручка летала по листу. Меня подстегивало осознание того, что мои излитые на бумагу мысли прочтет Бука и, возможно, не останется к ним равнодушен. Что я хочу на Рождество? Верить. Верить в то, что при любых обстоятельствах все равно есть основания для надежды. Пока я пишу это, рядом с моей скамейкой, прямо на полу под грязным одеялом спит бездомный. Я сижу на станции «Астер Плейс», По ту сторону рельсов от меня находится деловой центр Манхэттена. Мне виден вход в Кмарт. К чему это? К тому, что когда начала писать тебе ответ, заметила бездомного и побежала в Кмарт купить ему большую упаковку сникерсов. Я сунула ее бедняги под одеяло и, разглядев его, огорчилась еще сильнее. Он грязный, неприятно пахнет, стоптал обувь до дыр. Шоколадки погода не сделает. Его проблемы с сникерсами не решить. Порой я не понимаю, как ко всему этому относиться и все это воспринимать. Здесь, в Нью-Йорке, мы видим столько великолепия и блеска, особенно в это время года, но тут же рядом видим и море страдания. На платформе никто не обращает внимания на этого мужчину, словно его не существует. Не понимаю, как это возможно. Мне хочется верить, что с моей стороны не небезумие надеется, что когда бездомный проснется, Социальный работник отведет его в приют, где он сможет принять теплый душ, поесть и поспать, и что потом ему найдут работу, жилье и... Вот видишь, я надеюсь на что-то или кого-то, когда, возможно, все безнадежно. Мне сложно понять, во что стоит верить, а во что не стоит. Сегодня я узнала много нового, того, что мне совсем не нравится. И тем не менее, вопреки всему, я продолжаю надеяться. Надеяться, что не наступит глобальное потепление. Надеяться, что не останется бездомных. Надеяться, что больше не будет страданий. Мне хочется верить, что мои надежды не напрасны. Эти мои надежды можно назвать великодушными. Неплохое словарное словечко, да? Но они абстрактные. На самом же деле и мне хочется верить, что это не делает меня плохим человеком. Мои глубоко потаенные надежды очень эгоистичны. Мне хочется верить, что в этом мире есть тот единственный, кто существует только для меня, и что я существую для него одного. Помнишь, как во Фрэнни и Зуи, уверенно, ты читал эту вещь, и она тебе понравилась, учитывая то, где ты нашел записную книжку в Стрэнде? Фрэнни, девчонка из 50-х, пытается постичь смысл жизни через молитву, но у нее это не получается, и она впадает в глубокий душевный кризис. И хотя ни Зуи, ни Мама не понимает чувств Фрэнни, мне кажется, я ее понимаю. Будь я Френни, меня бы тоже сводила с ума мысль, что достичь душевного просветления можно, но мой разум пока не может постичь как. В общем, я бы не отказалась побывать на месте Френни. Мне и ее чудесная винтажная одежда по вкусу. Чего не могу сказать о ее ельском бойфренде Лэйне. По мне, так он болван, хоть все и в восторге от него. Я бы предпочла встречаться с кем-то более мудреным. Так вот, в конце книги, где Зуи звонит Френни, притворившись их братом Баддой и пытается приободрить сестру, есть строчка, в которой автор говорит об идущей к телефону Френни, что она с каждым шагом становится юнее, потому что ее душа постепенно обретает покой. у нее все будет хорошо. Во всяком случае, я поняла концовку именно так. Мне хочется того же. С каждым шагом становиться юнее от предвкушения, надежды и веры. Мне хочется верить, вопреки всему, что любой может найти своего особенного, одного единственного человека, с которым проведет Рождество или состарится вместе, или просто прогуляется по Центральному парку. Того, кто не будет осуждать за ошибки в правописании или неправильно расставленные запятые, и которого ты сам не будешь осуждать за этимологические склонности и языковой снобизм. Удачный подбор слов? Иногда сама удивляюсь. Вера, вот что я хочу на Рождество. Загляни-ка в словарь, может, я не вполне понимаю значение этого слова. Может, ты сможешь мне его объяснить. Я еще писала в книжке, когда подошел поезд и закончила свой ответ как раз к прибытию на нужную мне станцию, выходящую на 59-ю улицу и Лексингтон-авеню. Море людей вместе со мной выплеснулось из поезда, чтобы растечься по улицам и Блумингдейлу. Я усердно старалась не думать о том, о чем решила не думать. О переезде, о переменах в жизни. Нет-нет, я не буду об этом думать. Я прошла мимо Блумингдейла прямо к Фао и тут до меня дошло, что подразумевал Бука под словом «месть». У магазина игрушек меня встретила длинная очередь. Очередь в магазин. Мне пришлось проторчать на улице четверть часа, чтобы попасть внутрь. Но я все равно люблю Рождество, очень-очень люблю. И мне не важно, что оголтелые покупатели набились в магазин точно сельди в бочку. Совершенно неважно. Я ценю каждое рождественское мгновение, доносящуюся из колонок песню «Джингл Беллс», будоражащую радость при виде множества ярких игрушек и игр. Проход за проходом, этаж за этажом, полнейшего восторга. Должно быть, Бука на каком-то интуитивном уровне понимает меня достаточно хорошо, раз отправил Фаушварц. олицетворение всего самого замечательного и прекрасного в праздниках. Наверное, он любит Рождество так же, как я». Я подошла к информационной стойке. «Не подскажете, где находится мастерская кукла своими руками?» «Извините», — ответил мне парень за стойкой, «но этот отдел на празднике закрыт. Нам нужно было место для фигурок из анимационного фильма «Братва». «У вас есть фигурки бумаги и степлера?» — спросил я. «Как я могла забыть включить их в свой список для Санты?» «А то! Но я вам по секрету скажу, что фигурки Фредерико и Данте вы скорее найдете в магазине канцелярских товаров на Третьей Авеню. Тут их раскупили сразу, как только они появились в продаже. Только, чур, я вам ничего не говорил». «Но мастерская должна быть сегодня открыта». Так написано в моей книжке. — Простите? — Неважно. Вздохнув, я пошла дальше по магазину. Миновала отдел сладостей, кафе-мороженое, галерею Барби. Поднялась и прошла мимо игрушек для мальчиков, разнообразного оружия и конструкторов. Пересекла лабиринт из людей и товаров и, наконец, оказалась в уголке братвы. — Вы не знаете, мастерская работает? — обратилась я к продавщице. — Вряд ли. Мастер-классы будут в апреле, — резко ответила она, да еще и таким тоном, будто только дураки этого не знают. — Понятно. Надеюсь, следующее Рождество ее отправят куда подальше, к примеру, на Фиджи. Я уже хотела сдаться и уйти, разочаровавшись в записной книжке, когда меня похлопали по плечу. Обернувшись, я увидела девушку, одетую как Гермиона из Гарри Поттера. На вид студентка. Наверное, подрабатывает тут». «Это ты ищешь мастерскую?» — спросила она. «Я?» — не знаю, почему, — ответила в форме вопроса. Видно, не была уверена, что хочу посвящать ее в свои дела. Я всегда недолюбливала Гермиона, потому что безумно хотела быть ею, а она никогда не ценила того, что у нее есть. Учеба в Хогвартсе, дружбу с Гарри, поцелуй с Роном. Я тоже все это хочу». «Идем со мной», — практически приказала Гермиона. Было бы глупо не пойти за умницей-разумницей Гермионы, и поэтому я последовал за ней в самый дальний и темный угол магазина, куда складировались уже никому не нужные товары вроде жвачки для рук и игр богу. Остановившись возле огромного стеллажа с плюшевыми жирафами, она постучала в стену за ним. И внезапно стена отворилась, поскольку это оказалась дверь. а жирафы, похоже, служили ее маскировкой. Жирафировка? Нужно добавить это слово в босс. Я прошла за Гермионой в комнатушку размером со стенной шкаф, в которой стоял рабочий стол с головами кукол и разными их частями — глазами, носами, очками и волосами. Парень, внешне смахивающий на чихуахуа, сидел за карточным столом и, видимо, ждал меня. «Это ты!» — воскликнул он, тыкнув в мою сторону пальцем. — Ты не такая, какой я тебя себе представлял, хотя я тебя вовсе и не представлял. Даже его речь напоминала поскуливание чихуахуа. Радостные, возбужденные, но почему-то очень трогательные. Мама учила меня, что тыкать пальцем неприлично, но поскольку она сейчас со своей тайной миссией на Фиджи и не сможет меня читать, я тоже тыкнула в парня пальцем. «Да, это я». Гермиона шикнула на нас. «Пожалуйста, говорите тише. Вы так нас выдадите. У вас есть только пятнадцать минут». Она с подозрением впилась в меня взглядом. «Ты же не куришь?» «Нет, конечно». «Не дурите тут. Представьте, что это тамбур в самолете. То есть дело делайте, но не забывайте, что детекторы дыма и прочие устройства включены». «Прочие устройства?» «Нам грозит террористическая атака? Кошмар!» — вскричал парень. «Заткнись, Бумер!» — велела Гермиона. «Не пугай девушку!» «Мы с тобой недостаточно близки, чтобы ты называла меня Бумером!» — ответил ей парень. «Меня зовут Джон. В моих инструкциях фигурирует Бумер. Бумер!» — отрезала Гермиона. «Бумер!» — вмешалась я в их разговор. «Что я тут делаю?» У тебя есть записная книжка, которую надо кому-то вернуть? спросил он. Возможно, смотря кому, как его зовут. Запрещенная информация. Точно, вздохнула я. Точно. Я перевела взгляд на Гермиону, надеясь пробудить в ней девчачью солидарность. Не, покачала она головой, из меня ты ими не вытянешь. Тогда зачем я здесь? — Чтобы сделать себе куклу, — заявил Бумер, — особенную, — твою лучшую подружку. Мы тут для тебя все подготовили. Этот день с самого утра не задался, и, несмотря на благие намерения незнакомца и Бумера, мне сейчас было не до дурачеств. Мне никогда в жизни не хотелось курить, но в эту минуту я бы с удовольствием зажгла сигарету, чтобы сработала сигнализация, и я вышла из затруднительного положения. Было столько всего, о чем не стоило думать. И я так устала заставлять себя не думать об этом. Хотелось вернуться домой, посмотреть в одиночестве, встретить меня в Сент-Луисе и поплакать над моментом, когда славная малышка Маргарет О'Брайен разрушает снеговика. Самый классный эпизод в фильме. Мне не хотелось думать ни о Фиджи, ни о Флориде, ни о чем-либо или ком-либо другом. Если Бумер не собирается открывать мне имя незнакомца или что-либо другое, связанное с ним, то какой смысл находиться здесь? Словно почувствовав, что мне нужна моральная поддержка, Бумер протянул коробку конфет. Моих любимых конфет. Твой друг передал тебе. В качестве залога перед главным подарком. Если ты его, конечно, сделаешь. Ладно, ладно, ладно, сыграю в его игру. Бука прислал мне конфеты, я могла бы влюбиться в него. Я уселась за рабочий стол. Решила сделать куклу, похожую на воображаемого Буку. Выбрала синие голову и тело, черный парик с прической, как у ранних бетлов, очки в черной оправе а Бади Холли и фиолетовую рубашку для боулинга. Приклеила на лицо розовый нос, представляющий собой пушистый мячик. Затем изобразила красным недовольно искривленные губы. Когда мне было десять, если подумать, то не так уж и давно, я любила ходить в кукольный салон красоты Американской девочки, где мои куколки делали прическу. Однажды я спросила у менеджера, могу ли сама создать имидж для своей американской девочки. Я уже придумала, как будет выглядеть моя Лошонда Джонс, 12-летняя чемпионка роллербуги из скоки, деревни в округе Кук, штата Иллинойс, 1978 года рождения. Я придумала историю ее жизни и то, как она будет одеваться. Но когда я попросила менеджера помочь мне создать мою Лошонду прямо там, в салоне красоты, Он посмотрел на меня с таким ужасом, словно я собираюсь совершить кощунство. Также, наверное, отреагировали бы на революционно настроенного подростка, вежливо интересующегося, можно ли разом взорвать производящие игрушки Маттл, Хасбро, Дисней и Милтон Брэдли. Пусть его имя и было засекречено, мне хотелось обнять Буку. Он сам, того не зная, осуществил мою давнишнюю мечту. «Создать свою собственную куклу в сказочной стране игрушек». «Ты играешь в футбол?» — спросила Гермиона, убирая кукольные вещи, которые мне не понадобились. Она складывала их с такой сноровкой, словно работала в магазине одежды. «Да». Так и думала. «Я сейчас первокурсница, но в прошлом году, когда училась в двенадцатом классе, у команд из наших школ была совместная игра». «Ты запомнилась мне, поскольку команда у тебя паршивенькая. Девчонки, наверное, больше времени за покраской губ проводят, чем за тренировкой. Зато ты невероятно хороша. Всю игру пыталась не дать противнику забить гол. Ты капитан, да?» «Я тоже была». Только я собиралась спросить Гермиону, в какой школе она училась, как она огорошила меня следующими словами. «Ты не похожа на Софию, но выглядишь прикольно». «Это у тебя школьная рубашка под кофтой с оленями?» «Забавно. София носит самую модную одежду. Из Испании. Ты говоришь на каталонском?» «Но», — ответила я на каталонском, но поскольку на английском это слово звучит точно так же, Гермиона этого не заметила. «Интересно, а на каком языке говорят на Фиджи? «Время вышло», — сообщила Гермиона. «Я подняла свою куклу». «Нарекаю тебя букой», — сказала я ей и протянула игрушку парню по имени Бумер. «Пожалуйста, передай ее тому, чье имя сокрыто». «И это тоже», — передала я ему записную книжку. «Только не читай ее, Бумер, это личное». «Не буду», — пообещал он. «Это вряд ли», — пробормотала Гермиона. В голове крутилась куча вопросов. Почему он не называет своего имени? Как он выглядит? Кто, черт возьми, такая София и почему она говорит на каталонском? Что я вообще здесь делаю? Думаю, я получу все ответы в записной книжке, если Бука решит продолжить нашу игру. Так как дедуля уехал и не поведет меня полюбоваться моим любимым рождественским видом, районом Дайкер-Хайтс в Бруклине, в это время года залитым таким невероятным количеством огней, что он, вероятно, виден из космоса, Пусть туда пойдет Бука и поделится со мной своими впечатлениями. О чем я ему и написала, указав название улицы и место «Дом Щелкунчика». У меня возникло желание добавить кое-что в Малискин, поэтому я попыталась забрать его у Бумера. «Эй!» — спрятал он книжку за спину. «Это мое». «Это не твое», — заметил Гермиона. «Ты всего-навсего посланник, Бумер». Капитан и команд встали на защиту друг друга. «Я просто хочу кое-что добавить», — объяснила я Бумеру и попробовала мягко вытащить записную книжку из его хватки, но он ее не выпускал. «Я дам ее, обещаю». «Обещаешь?» «Уже пообещала». «Она уже пообещала», — продолжала поддерживать меня Гермиона. «Обещаешь?» — повторил Бумер. Я начинала понимать, как Бумер получил свое прозвище. Гермиона выхватила книжку из рук Бумера и протянула мне. «Поторопись, пока он тут не заистерил. Для него это большая ответственность». Я поспешно дописала после слов дом щелкунчика. «Принеси куклу Буку». Или «Не приноси».